169. Можно ли понять, насколько перехватываются мысленные посылки? Трудно вообразить, по каким боковым каналам может устремиться энергия. Могут быть случайные приемники, но также могут приближаться и дурные сущности. Такие перехватчики могут воспринимать частичные мысли, и можно представить ужас сумбурных сплетений. Приходится быть вооруженным на многие случаи.